Глава вторая. Григорий вышел за ворота проводить. Пахомыч натянул рукавицы и угнездился в передке. На корову поглядывай, Гриша. В имя налила она, что не видно отелица. Примечание: что не видно, очень скоро, вот-вот. Ладно, батя, трогай.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 Кряхтя больно уж, Вашко нагрузили мешков. На гору выбрался, дал вздохнуть припотевшим лошадям и тронул рысцой шаговитой. Где приглянулась, оттепель сживала снег, дорогу дурашливая изухабила. Теплынь на провесне. Тает. Полдень. Лес начал огибать, Пахомыч. Навстречу тройка стелится, а снегу возле леса намело горы. В сугробах соженных дорожку прогрызли узенькую. Разминуться никак невозможно. Эка, скажи на милость оказия-то. это. Пррррр. приостановил Пахомыч лошадей. Слез и шапку снял, голову седую и потную ветер облизывает.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 Вена шматьями брызжет, и тяжело-тяжело колышется коренник. Привстал кучер, кнутом машет, сворачивай, ворона седая, что дорогу-то перенял. Поравнялся и лошадей сидел. Пахомыч, в полах плюшубка путаясь, с головой непокрытой, к санкам подбежал, поклон отвалил низенький. Из саней медвежьим мехом обитых Пучится, не мигая, глаза стоячие, губы рубчатые, выскобленные досине кривятся. Ты почему хан Дагогу не уступаешь? Большевистскую свободу почуял? Я в Напгавии я! Ваш, высокоблагородие, Христа ради, объезжайте вы меня. Вы порожним, а у меня вага. Я, ежели свильну с дороги, так и не выберусь. Из-за тебя я буду лошадей г говных в снегу душить? Ах ты сволочь! Я тебя научу уважать офицерские погоны и уступать догогу. Ковер с ног стряхнул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 — хрипел, брызгая слюной. — Я из вас дух ггасно гвагадейский выколючу. Помни, хам полковника Чегноягова. помни! Над талой покрышкой снега маячит голубая дуга, Бубенцы говорят невнятным шепотом, С боч дороги по стромке обрывая бьются лошади Пахомыча, Саня, прокинутые, с дышлом поломанным, Лежат покорно и беспомощно, А он тройку глазами не мигающими провожает. Будет провожать до тех пор, Пока не скроется в балке задок саней, Выгнутых шеей лебединой. Век не забыть Похомычу, полковника Черноярова Бориса Александровича.